Продавец проклятий. Автор Василий Кораблёв. В офисе Саню презирали и ненавидели. Он единственный приезжал на работу на велосипеде. Сотрудники хвастались друг перед другом дорогими иномарками, обсуждали новые модели и тюнинг. А он сидел в дальнем углу за компьютером. Хоть он и был высокого роста, но когда смотрели в его сторону, видели только, как сверкают толстые линзы очков из-за стола. «Вечно непричесанный, бреется редко, джинсы грязные, костюм не носит, позорит весь коллектив, мямлит постоянно, зачем его шеф держит? Он же лох!» — возмущались сотрудники в курилке. Самые смелые и решительные даже подходили к директору и предлагали уволить Саню взамен своих молодых и перспективных родственников. Но директор всегда отказывал. «Это его внебрачный сын. Ему стыдно за такого сыночка. Вот он его и держит за красивые глаза», хихикала между собой женская половина офиса. Чем занимался Саня, сотрудники особенно не интересовались. Они и сами порой не понимали, чем они занимаются – продажами, перепродажами, закупками медицинского оборудования, рекламой. Впрочем, общая путаница не мешала им получать за свою работу очень хорошие деньги. Деньги были настолько хорошие, что многие мечтали сделать так, чтобы Саню уволили, а на его место посадить своего человека. Паршивой овцой в стаде считался Саня – С ним не общались, не звали его выпить после работы, ему не светил служебный роман. Саня всегда сидел в своем углу, склонившись за компьютером, и что-то печатал. И он всегда уходил с работы последним. Единственный человек в офисе, который относился к нему нормально, приходил после 18.00, уборщица Груня. Она возила влажные швабры под столами и рассказывала ему последние сплетни. Жалела Саню и обещала найти ему хорошую девушку. 30 лет мужику, а живет один, как перст. Непорядок это?» Саня кивал и, улыбаясь, соглашался. Он ждал, пока Груня закончит свое грязное дело и уйдет, выключив на прощание основную часть освещения. «Нече электричество зря переводить. Непорядок это!» Оставшийся один... Саня вставал и шел к большому шкафу, заполненному до отказа разноцветными папками. Доставал из кармана пульт и нажимал на красную кнопку. Шкаф шурша отходил в сторону, и Саша нырял в узкий темный лаз. Снова нажимал на кнопку, и шкаф возвращался на место, оставляя его в полной темноте. Дальше Саня двигался на ощупь. Работа в офисе была прикрытием его основной работы. Он принимал посетителей с понедельника по пятницу, строго один час, с семи до восьми вечера, и этого ему вполне хватало. Посетители были из тех, кто не любит лишней огласки. Коридор был очень длинным. Он протянулся через все здание и уходил в глубокий подвал, в небольшую комнату без окон. Там был стол с множеством ящиков, два кресла и труба вентиляции под потолком, обеспечивающие регулярную циркуляцию воздуха, и несколько круглых светильников на стенах. Саша управлял ими при помощи выключателей, установленных в столе. Обычно он включал только два из них. Клиент, который пришел сегодня, был тучен и постоянно потел. В серебристом дорогом костюме, сшитом на заказ, он едва втиснулся в широкое кресло, и теперь оно трещало под ним, не выдерживая нагрузки. Саша вопросительно уставился на него. Клиент мялся и вытирал платочком вспотевшее лицо. «Ох, и жарко тут! Мне вас рекомендовал Иван Иванович!» «Я вас внимательно слушаю. Ну, как бы это... сформулировать правильно...» «Может, хотите воды?» Предложил Саша и, открыв один из ящиков в своем столе, где был оборудован мини-холодильник, достал прохладную бутылочку минералки. Из другого ящика извлек стакан и, налив туда до краев, подал гостю. «Благодарю!» Толстяк забулькал. Осушив стакан, он вытер рот тем же платочком. Сообщил. Мне сказали, что вы можете решить проблему безопасным способом. Без видимых улик. Так чтобы никто не подумал. Вам нужно проклятие, чтобы устранить некого человека. Да, моего конкурента. Скоро выборы, но вот если во время выборов он неожиданно скончается. И только! усмехнулся -то. Саша. Он покопался в карманах и положил перед толстяком три спичечных коробки. Сегодня я могу вам предложить вот эти варианты. Выбирайте. Толстяк, тяжело дыша, склонился над ними и покрутил головой. А что за варианты? Левый — это смерть в течение недели. Средний — две недели. Правый умрет через месяц. А как ими пользоваться? Очень просто. Нужно всего лишь... Саша поманил толстяка пальцем и, когда тот послушно пододвинул голову, прошептал ему на ухо несколько слов. «И все?» Толстяк откинулся в кресле. «Так просто? Мне бы гарантии!» и «Я профессионал, а не ведьма-любитель!» Саша пожал плечами. «Осечки бывают, но очень редко». «Бывает, что тот, на кого насылают проклятие, надежно защищен. Тогда я возвращаю деньги и бесплатно занимаюсь сложной задачей, пока она не будет решена. Потом я снова беру деньги. Это справедливый подход, я считаю». Толстяк на минуту задумался над спичечными коробками. «Беру за месяц», — принял решение он. Сани пододвинул ему пальцем нужный коробок. «А его руками брать можно?» — осторожно спросил клиент. «Можно. Оно вообще безопасно, пока вы не скажете нужное слово». «Однако...» Толстяк бережно взял коробок и убрал свой карман. Саня сверкнул очками. «А вас ваш вес устраивает?» — спросил он у клиента. «Да что вы!» Толстяк с грустью махнул рукой. «Кого такая жизнь может устраивать?» «Давно вы его набирать начали?» Толстяк задумался. О, «Второй год. Я и раньше был склонен к полноте. А тут и диабет, и многое другое врачи нашли. Я и так на строгой диете сижу. А толку-то?» «Сколько готовы заплатить за устранение вашей проблемы?» Деловым тоном спросил Саня. «Да, да сколько? Разве это возможно?» «Сколько заплатить?» Повторил свой вопрос Саня. Клиент понял, что тут не шутят. «Сколько скажете, столько и заплачу. Денег у меня достаточно, чтобы...» Саня снял свои очки и уставился на него. Толстяк задергался в кресле, пытаясь встать, и потерял сознание. Саня потер затекшую шею и нажал на кнопку, спрятанную в столе. Погас свет». Вместо него на стенах засветили символы мягким голубым светом. Они разгорались все сильнее и, наконец, заполыхали так ярко, что стало светло, как днем. Щуясь от непривычного глазу синего света, он подошел к клиенту. Расстегнул на пиджаке пуговицы, а потом и на рубашке, освободив живот, огромный, словно воздушный шар. Медленно погрузил в него свою правую руку. Рука ушла по локоть. Толстяк вздрогнул. Голова его откинулась, но он был по-прежнему без сознания. Покопавшись в его необъятном брюхе, Саня нашел, что искал, и начал осторожно вытаскивать. То, что сидело в животе, сопротивлялось. Оно жило там очень долго и уже почти срослось со своим хозяином. проклятие-паразит. Саня вытащил на свет большой комок черных и красных жилок, спутанных между собой и бешено извивающихся. Оборвав последние жилки, связывающие проклятие и хозяина, он вернулся за стол и поместил ком в стеклянную банку с широким горлом. Сверху закрутил крышку. Потом он достал фарфоровую чернильницу, перо И начал наносить на крышку специальный рисунок с желтыми чернилами. Замыкающую печать следовало сопроводить устным наговором. Саня забормотал. «Фатун, Фатун, где было три, там два, четыре. Сделал я, Фатун, Фатун. Среди запятых одну загадку спрятал я, но ты отгадку не найдешь. Фатун, Фатун, в отгадке». Еж, при синем цвете символы на крышке приобрели ядовитый зеленый цвет. Закончив ритуал, он подождал, пока чернила высохнут, и вновь пощелкал выключателями. Банку он оставил на столе для демонстрации своей работы. Проклятие было очень жирным и полезным приобретением. Синий свет уступил место обычному. Саня надел свои очки. И вздохнув, начал приводить клиента в чувство. Но банка пустая! Возмутился толстяк, когда он показал ему ее и отчитался о выполненной работе. Саня в ответ только пожал плечами. Я работаю на совесть. Я не спрашиваю имен и фамилий. Мне это не интересно. Мне даже не интересно, кто на вас такое проклятие наслал. Но я убрал его. Скоро ваша диета начнет давать положительный результат, и вы сами все поймете. Тогда вы придете ко мне и заплатите цену, которую я вам назову. Вы что, вы мне угрожаете? Вскинулся было клиент. Нет. Сейчас вы заплатите только за проклятие, которое вы у меня купили. С остальным мы с вами определимся позднее. Не бойтесь, многое с вас не возьму. Иногда я беру с клиентов долг полезными услугами. «Услугами? Хм. Если вы мне действительно поможете, то я в долгу не останусь». Толстяк привел себя в порядок и положил на стол пухлый конверт. Саня мельком взглянул на конверт и улыбнулся. «Не смею задерживать. Мое приемное время закончилось». Оставшись один, он довольный пощелкал ногтем по банке. Проклятие зашевелилось. «Он приврал». Ему был интересен тот, кто сотворил такое чудовище. Ком извивался внутри банки. На секунду ему показалось, как где-то вдали воют ведьмы-хозяйки. «Так вам и надо, ублюдины!» Злорадно подумал он и сунул пальцы в конверт пересчитать деньги. Деньги он отдаст своему директору в офисе. Подставная работа требовала постоянных трат. Весь этот офисный планктон следовало кормить, иначе одни захереют и разбегутся. Некому будет снабжать его первоклассными проклятиями. Левой рукой он начал вынимать зеленые куперы из конверта и на секунду замешкался, когда почувствовал в указательном пальце болезненный укол. Саня отдернул руку и в ужасе уставился на свои пальцы. Кончик указательного пальца левой руки начал темнеть, «Как? Это место надежно защищено! Сюда нельзя было пронести проклятие, не выдав себя!» Саня судорожно начал искать нужный инструмент в многочисленных ящиках стола. Ножи он держал для различных целей, но тут требовалось наверняка. Он выхватил топорик для рубки мяса. Конец первой серии. Обязательно поддержите лайком и комментарием, а вторая серия уже завтра.